Мнение, которое я о нем составил, начало меняться. На офицера флота Нельсона он не тянул. Там надух не выносили пораженческих настроений. Я видел, что поле боя останется за ней. «Знаешь, что сказал мистер Дуайт?» — спросила она. «Кто такой Дуайт?» «Дорогой, ты меня совсем не слушаешь, да?» «Мой издатель». Он сказал, что за последние 10 лет не встречал дебютного романа, отличающегося такой тонкостью наблюдений и такой силой. «Это прекрасно», — печально произнес он, — «прекрасно». «Только он хочет, чтобы я изменила название». «Правда. Переменчивые воды ему не нравятся. Он хочет назвать роман «Однажды в Челси». И что ты на это ответила?» «Согласилась?» Я подумала, что не стоит спорить с создателем, который берет твой первый роман, особенно если он намерен оплатить нашу свадьбу. Я понимаю, о чем ты. Он с отсутствующим видом помешал вилкой шабли. Возможно, до обручения он пробовал только шампанское. Японские джентльмены доели рыбу и, стараясь произносить поменьше английских слов, зато с изысканной бежливостью заказали фруктовый салат. Девушка взглянула на них, потом на меня, но, думаю, не видела ничего, кроме своего будущего. Мне очень хотелось предостеречь ее сказать, что первый роман под названием «Однажды в Челси» вряд ли стоит считать надежной основой будущего. Я принял сторону матери молодого человека. Грустно, но, впрочем, мы с ней, скорее всего, примерно одних лет. Мне хотелось сказать этой серьезной девушке. Вы уверены, что издатель говорит вам правду? Издатели тоже люди. Иногда они преувеличивают достоинство молодых и красивых. Будет ли кто-нибудь читать «Однажды в Челси» через пять лет? Готовы ли вы много лет упорно трудиться и ничего не получать взамен, кроме разочарований? С годами писательский труд не становится легче. С каждым днем усилий приходится прикладывать все больше, а наблюдательность пропадает. И когда вам перевалит за 40, судить вас будут по результату, а не по тем надеждам, которые вы когда-то подавали. Я напишу следующий роман о сент Не знал, что ты там бывала. Я и не бывала. Свежий взгляд очень важен. Я подумала, что мы можем уехать туда на полгода. К тому времени от аванса мало что останется. Аванс всего лишь аванс. Я буду получать 15% прибыли после продажи 5000 экземпляров и 20% после 10. Когда закончу следующую книгу, тоже получу аванс. И побольше первой если однажды в Челси, будет хорошо продаваться. А если нет? Мистер Дуайт говорит, что будет. Уж он-то должен знать. Мой дядя берет меня на 1200 фунтов в год. Ну, дорогой... «Как ты тогда сможешь поехать в сан -Тропе? Может, нам пожениться после того, как ты вернешься? «Я могу и не вернуться, если однажды в Челси будет хорошо продаваться», — резко ответила она. «Понятно».